Глава 107. Цитаты великих. Женственный стиль – самый изысканный, утонченный. Стиль женщины, которая ценит в себе ум и исключительную привлекательность. Сексуальность, без вызывающей демонстрации. Определяющее слово – элегантность. Скрытая сексуальность, которая выражается через женственный силуэт, например, платье-футляры. Ткани плотные, и они держат форму и эмоции в узде. Этот стиль относится к дорогим и статусным стилям. В него одеваются первые леди государств. Из моих лекций по стилистике. Ко мне обратилась с вопросом-мыслью молодая девушка. Не хожу на свидание, потому что боюсь открываться. Регулярность порождает результат, бездействие не порождает ничего. С другой стороны, когда приходит весна, трава вырастает сама. И если долго сидеть на берегу, сами знаете, чей труп может проплыть мимо, даже вашего будущего мужа. Но мы же сейчас говорим о результате, а не просто на травке полежать. В «Кофеманке» я описываю настоящую жизнь на сайтах знакомств и одновременно сказочную. Ниже приведу мои фразы, высказывания и моих собеседников, которые накопились в последнее время, но не переросли в отдельные эссе. Атмосферные разговоры, мысли, а это то, что я больше всего люблю. Все в этом мире цитаты. Здесь люди могут удивлять, приятно удивлять, на Пьюре. Непонятный вечер понедельника. Кто-то ищет, кто-то ждет. Это я о Пьюре. Я все еще читаю бумажные книги. У девушках в анкетах много прилагательных и мало глаголов. Скажи мне, на кого ты подписан в Инсте, и я скажу, кто ты. Трахаться хочется каждый день, но делать для этого ничего не хочется, поэтому пьюр. Чай как женщина или наоборот. Как его заваришь, так она тебе и даст. Если кто-то говорит, что у него ничего не болит, значит, он не продиагностирован. Не быть слепым к своему опыту. Правильно тратить ресурсы, которые тебе даны. На нее надвигалось 192 сантиметра моего мужского очарования. Ты заметила, что питерцы давно стали снобами больше, чем москвичи. У них есть на кого опереться. Как только стал носить очки, сразу стал лучше видеть, что за люди вокруг. Ты сейчас сказала, как Бог, цитаты великих. Ты просто чудо. Мне интересно, с какой ты целью, скажи, с какой ты мечтой. Ты уже поняла эту жизнь?» С бывшими можно встречаться, когда все отболело. Осталось только либо вскрывать вены, либо удивляться. Благородно звучишь. Все мы здесь от одиночества, на пьюре. «Дебилов у нас немного, но расставлены они точно, особенно у нас в «Газпроме». Как дебил, давай поставим его повыше». Как я заебался и устал с ними. Я уже 12 лет здесь, и ничего не меняется. Все самые дебильные анекдоты можно рассказывать о Газпроме. Мы — поколение грустных бородатых мужиков, делающих друг другу латте. Это не я сказал. Это Долгополов из стендапа. Не допускайте стендапа с нежными людьми. Не надо ранить, надо любить. Значит, ты осталась одна? Скажем так, я еще не искала пару. Я пишу книгу.